«Вот только благое ли?» Задался вопросом Шарамастый и сам же пояснил. «Копья же верный символ стражи, что тюрьму охраняет, стали деревьями. Не гибель ли скорую нам сей знак пророчит? Что из земли вышло, то в землю вернется и травой взойдет? Или другое лихо? Может, гневается великий Дариман?» «Ничего, сегодня день сошествия, запалят проклятых, да и помягчает бровастый». Смилуется над нами, многогрешными. «Опять философствуешь, Жак?» Обернулся к сплетникам, шедший первым, и чуть прищурился. «Да, брат мы рассуждали о промысле Даримана». Смиренно ответил шрамастый Жак. «Истинно так?» Покивал, осеняя себя знаком меча, его напарник, и перехватил поудобнее мягкий мешок. «Потом размышлять будете». Когда проклятых на площадь костров для очищения доставим, а пока под ноги лучше смотрите. Если опять с лестницы свалитесь, три смены у меня в подземелье служить будете». Парочка философов только вздохнула и промолчала, принимая заслуженный укор. Следовавшие за сплетниками жрецы, те, кто слышали разговор, заухмылялись. «Что-то тихо у них сегодня», — нахмурился Рейна. «Уснули, что ли, лодыри?» «Надо будет проверки вам ночные устроить!» Сзади скорбно завздыхали. Видно, немало любителей придавить ушко нашлось в рядах очищающих, не брезговавших таким времяпрепровождением и на дежурстве. Но завздыхали все-таки больше для вида. Похоже, жрецы были почти уверены, что их начальник на такую подлость не способен. «Может, драконы из клеток выбрались...» «Да и схарчили их всех на ужин, а тех, кто уцелел, на завтрак доели!» Схахмил вихрастый молодой жрец со злым ехидным лицом. «Цетлюка!» Безошибочно определив острослово, беззлобно ругнулся Рейна, поднимая повыше свою лампу. «А что, там и одного Филиппа троим на ужин, досталь!» Со смешком поддержал Люка товарищ. «Столько отборного места. Фарон! «Раз ты самый языкостый, бегом вниз, глянь, где там ночная стража, и назад с докладом!» Распознав очередного остроумца, дал задание приостановившейся Реина. «Да, брат!» Радуясь выпавшему шансу поразметься, откликнулся длинноногий, черный как галка, молодой жрец, отобрал лампу у люка, вручил ему взамен свою острогу и, растолкав отряд, ринулся вниз, ловко как горный козел, прыгая по ступенькам. Очень скоро Фарон Бойко, сигая через две ступеньки разом, прискакал обратно и со слегка озадаченной физиономией заявил. «Брат Риина, лучше вам самому на все посмотреть. Они там странные какие-то. Идем!» Не вдаваясь в расспросы, скомандовал жрец и ускорил шаг. Остальные на сей раз, не разводя тары-бары, покорно припустили следом. Первое, что увидел Риина, была широко распахнутая, не по уставу, дверь в караулку. Второе – валяющаяся в повалку ночная стража в полном составе, все десятеро. Коллеги по жреческому цеху были недвижимы, и если б не царящий над всем этим безобразием стойкий запах спиртного, жрец всерьез испугался бы за них. Пены мертвецким Брезгливо констатировал мужчина после нескольких тщетных попыток растолкать хоть кого-нибудь. Жрецы, если и открывали глаза, то взгляд их был пуст, как у новорожденного младенца, столь же мутен и абсолютно бессмысленен. Вялые движения лишены всякого представления о координации. «Как они в десятером умудрились ужираться в усмерть с семи кувшинов!» – удивился Люка, проявив фантастические математические способности. «Может, с собой принесли? Или чью заночку растормошили?» подсказал кто-то знакомый с уловками стражи и тут же захлопнул рот, натолкнувшись на стальной взгляд Рейна. «Клянусь драконом, как протрезвеют, отдам их на растерзание жрицу-хранителю тюрьмы, чтоб я еще, когда вас, негодяев, покрывать стал!» ругнулся жрец, И в последний раз, окинув взглядом поле пьяни, приказал. «Ладно, потом этих олухов, дариманам в колыбели оплеванных, приласкаем как следует. А пока... Мало, Фарон, Дюран, делайте, что хотите, но попытайтесь привести этих недоделков чувства. Остальные со мной. Надо проверить заключенных и забрать семерых. Люка, доставай список сенто. Жак, готовь свиньё-балахоны последнего очищения. Жюль!» «Кайл, прихвати. Может, понадобится?» «Да, брат!» – дружно откликнулись жрецы в духе патриотического рапорта «Слушаюсь, товарищ командир!» и потопали вслед за Реина в коридор с камерами заключенных. Чистя упившихся коллег, ничего не сделавших к их приходу, жрецы шли вперед, освещая себе дорогу во мраке слабыми, но зато выдержанными в религиозных традициях лампами. «Правильный человек. Жаль, что священник». «Из него мог бы выйти толк», – коротко оценил Эсгал действия Рейна и одобрительно кивнул. «Пусть жрец играл сейчас в другой команде, но принципиальный воитель привык всегда оценивать противников по достоинству». «Посмотрим, что они предпримут дальше», – тонко улыбнулся маг, любивший следить за движениями человеческих душ в кризисных ситуациях. «Решив, что жертвы уже достаточно углубились в коридор», Лукас прищелкнул пальцами, выпуская из рук следующую нить, сдерживающую заклятие. Пространство между склизкими старыми стенами, безмолвными, покорными свидетелями нескольких веков страданий и боли, заполнил звук. Казалось, он лился отовсюду и ниоткуда, сокрушая вечное безмолвие, дробя сами камни, врывая свежим ветром в застоявшийся воздух подземелья. Начавшись с одной громкой, торжественной ноты, от которой жрецы вздрогнули, как от удара током, он все ширился и ширился, превращаясь во властную, дивную музыку. Как только мелодия обрела полную свободу, в камерах, где содержались узники, вспыхнул яркий, ослепительный радужный свет, жгущий привыкший к полумраку глаза. Пульсация его волн, изливающихся в коридор, слилась с ритмом мелодии. «Лукас, ты гений! Жан-Мишель Жар отдыхает!» Восхищенно выдохнула Элька. «Но где ты раскопал симфонию Бетховена?» «Эти та-та-та-там!» «Ни с чем не спутаешь, даже при моем отсутствии слуха!» «Мне не знаком маг по прозвищу Жар, мадемуазель. А музыка эта с кристалла фонотеки комнаты отдыха. Я не знал, что автор родом из вашего мира, но мне показалось... Она вполне соответствует моменту. Скромно улыбнулся месье Дагар, наслаждаясь комплиментом, и занялся следующим номером шоу. Жрецы, Оглушенные музыкой и ослепленные светом, сквозь наворачивающиеся на глазах слезы увидели, как в первой из камер с трудом привстал и потянулся к радужному сиянию, отражающемуся в его удивительных глазах, исхудавший, грязный мужчина-дракон в обносках камзола. С радостной улыбкой на потрескавшихся губах он приветствовал свет как долгожданного друга. «Я иду к тебе, Дариман!» — ликующий воскликнул оборотень, когда от пульсирующего радужного сгустка к нему устремился расплавленный белый луч света. Как только луч коснулся узника, его охватил радужный ореол, и дракон с возгласом «Свободен!» — исчез из узилища. На загаженные каменные плиты пола с глухим звоном упали пустые кандалы. Замершие при виде чудо-жрецы, бормоча молитвы о спасении, попятились было в сторону спасительной лестницы наверх, но были остановлены властной, пусть и слегка хрипловатой командой собравшегося с духом Рейна. Куда? Чего испугались? Это только музыка и свет. Идем вперед! Мы должны это видеть. Долг и привычка к повиновению возобладали над страхом, и люди двинулись дальше. Один за другим на всем протяжении пути команды жрецов из запертых камер, ускользая из цепей, словно призраки, с хвалой великому и справедливому Дариману на устах исчезали драконы-оборотни. Лился свет, звучала повергающая в трепет музыка, и жалобно звенели опустевшие цепи. Ошарашенные, перепуганные, совершенно сбитые с толку, все происходящее никак не вязалось с религиозными канонами. Жрецы стали беспомощными свидетелями происходящего. Как удержать тех, с кого спадают оковы? И надо ли пытаться удерживать? Служители Даримана пребывали в растерянности. Из камер исчезали закоренелые грешники, проклятые, продавшие душу черному дракону, оборотни, путь к спасению души для которых был только один, через пламя очистительного костра. Так утверждала церковь, так проповедовал Авандус. А оборотни исчезали, благословляя Даримана за свое спасение. Жрецы, очищающие, оглушенные пестрым набором чудес, наконец включили собственные мозги и постепенно, с каждым чудесным исчезновением все сильнее, начали сомневаться в правильности линии партии и директивах съезда. Сбившиеся поближе друг к другу, они разом перестали походить на уверенных в себе божьих пастырей, обладающих властью и силой, правом карать, миловать и наставлять. Как они жаждали того, чтобы и им кто-нибудь объяснил вразумительно, что вообще происходит. Даже оружие уверенности слугам церкви не добавляло, Если Дариман вдруг свою силу явил и по какой-то божественной прихоти начал смертников пачками спасать, как он решит поступить с их мучителями? Может, их изжигать не надо было, а каким-то другим образом от проклятия очищать? Бедолага Жак жадно взирал на происходящее, тер свой покрасневший от возбуждения старый шрам и бормотал под нос. Вот оно, знамение! и копья деревьями проросли, то знак был, чтоб пора нам, слугам неразумным, оружие сложить. Дариман великий, сам суд будет, сам решит, кого карать, а кого миловать. На сей раз даже Реина не останавливал болтливого жреца, плетущего причудливую вязь версий. Подгоняемые храбрым командиром, Мужчины все-таки прорвались сквозь строй чудес к последним и пока еще не опустевшим камерам. Музыка постепенно теряла напор. Радужный, ослепительный свет лег ласковым отблеском на фигуры двух мирно спящих среди всей сверхъестественной суматохи людей. Очистил их лица от грязи, залечил струпья, синяки, расчесал в мягкие кудри спутанные волосы, а потом с последним аккордом, окончательно затух. Поль и Карин Верне, эти, с не исчезли. В неожиданно наступившей тишине хрипло прошептал Люка, нервно сминая в пальцах пергамент со списком синто. Только словно помылись, согласился философ Жак, вздрогнув от прозвучавшего неожиданно громко шороха бумаги. Что делать будем? Тоже шепотом, словно боясь разбудить спящих, спросил Жюль, нервно поглаживая флягу с разведенным Каилом. Польверне! Откашлившись, решительно и громко позвал Рейна, чтобы сделать для начала хоть что-нибудь. Широко зевнув, Рент открыл глаза и небрежно поинтересовался. «Ну что, идем?» «Куда?» – нахмурился опешивший Рейна. Он не знал, что должен сказать ему сейчас после всех чудес проснувшийся оборотень, но такого никак не ожидал. «На площадь, конечно!» – фыркнул оборотень, потягиваясь так сладко, словно почивал ночь на пуховой перине, а не гнил в камере. «Где Дереман сегодня свою силу явит, даст свободу и великое очищение проклятому народу, забывшему о своей сути и прошлом?» Секунду помолчав, Рент важно добавил. «Мне сон был». «А ты сейчас не исчезнешь?» Влез любопытный Люка, посверкивая в полумраке темными глазами. «Вот еще, и из чего захотели!» Возмутился Рент. Меня и супругу милости великой лишить хотите? Не, братцы очищающие, не выйдет. Нам сегодня надо на площади костров быть. Огромная честь убогим нам выпала великого бога призвать. Откликнется Дариман на призыв. Тогда мы истинный облик обрести сможем. А через это весь народ Дарима Верона спасен будет. Так, так, побольше патетики, месье попросил Лукас, входя в роль режиссёра. «Но не слишком сурово. Не надо давить. Если цыкнуть посильнее, они того и гляди разбегутся. Кто тогда жертвы на костёр поведёт? Не самим же им себя транспортировать к предполагаемому месту казни?» — заметила Элька. «Карин, возлюбленная моя, светочей, просыпайся. Пора!» — послушно завопил Финн, позванивая кандалами на манер будильника. «Да, суженый мой, я готова!» Как можно нежнее прощебетала Мирей, поднимаясь с подстилки и расправляя лохмотье точно бальное платье. «Свихнулся или Каила перепил?» Предположил Жюль, смотря на Ренда как на бесноватого. Бывало радужноглазые, убежденные жрецами в собственной греховности, добровольно всходили на костер, но никогда настолько радостно и с энтузиазмом. «А может, и правда ему видение было?» – предположил суеверный Жак, вновь по привычке почесав шрам. Большинство согласно загудело. «Вот что!» – быстро решил Рейна. «У нас задание – отвезти проклятых на площадь для ритуала окончательного очищения, а этот оборотень туда же стремится попасть. Так что неволю архижреца Авандуса – Неволю Доримана, если действительно на то есть его воля, мы не нарушим, сделав то, что поручено. Но их же только двое, а нам семерых доставить велено. Неуверенно заметил один из жрецов. Что мы Авандусу поведаем? С архижрецом я буду говорить сам. Отрезал Рейна, вновь обретая уверенность в себе. Скажу, сгинули узники странным образом». Пока ночная стража в диковином беспамятстве лежала. А чьи происки, то неведомо. В тюрьме ночью много странного творилось. Свидетели подтвердят. А там, глядишь, в самом деле, какие чудеса явлены будут. Вот пусть с ними самовандус и разбирается. Не зря же он рясу носит. Или кто ему хочет что иное рассказать? К примеру, как на его глазах из камер заключенные исчезали? И объяснить, почему он этих заключенных удержать не смог. Почему-то желающих пойти и сделать такой доклад не нашлось. А уж после ритуала, если надо будет, обмозгуем. Говорить нам, что еще или нет. Закончил жрец выкладку своих соображений. Эй, ну вы нас ведете или так и будете еще десять циклов припираться? Капризно потребовал Рент. «Нельзя заставлять божество ждать!» «Сейчас!» — рыкнул Рина. «Будь ты просто оборотень или избранник бога, а хамить жрец себе никому не позволял!» «Жак, Виньо, давайте два балахона. Каил не нужен. Люка, размыкай ножные оковы!» Пока Люка освобождал ноги узников от бремени кандалов, Жак и Виньо достали то, что Рину именовал балахонами. Оказалось, что это просто длинные куски грубого светло-серого полотна, походящего на мешковину с дыркой посередине. Жак накинул один из нарядов прямо поверх того, что было на заключенном, и сноровисто подпоясал пончо бичевой. Элька чуть слышно хихикнула. Как-то в светлую пору жизни в мире Земля ей довелось совершенно случайно оказаться на показе мод юных талантливых модельеров. И хотя там демонстрировалось много сравнительно приличной одежды, в которой и по улице не стыдно пройтись, первый приз занял наряд, удивительно напоминающий и по материалу, и по покрою тот, что сейчас красовался на Ренде. «Либо мода не знает границ, либо не только я нашла свою судьбу и работу по душе в иных мирах», – подумала девушка. Разобравшись с нарядом Ренда, который не смог скрыть недовольство, но послушный совету Эльки бурно возмущаться из-за не стал, дабы не пугать и без того нервных служителей Даримана, жрецы приодили и Мирей в точно такое же мешковатое убожество. Тщетно пытаясь придать физиономиям хоть каплю потерянного в прямом столкновении с чудесами достоинства, жрецы повели заключенных по коридору, стараясь не использовать грубой физической силы. С одной стороны, механическое выполнение обязанностей должно было помочь им успокоиться, но с другой они все еще продолжали мучительно соображать, кем являются узники, обреченными на очищение грешниками или глашатаями воли божества, избранными самим Дариманом. Отсюда истекало и недоумение стражей касательно своих изначально диаметрально противоположных ролей. Стражи проклятых Или почетного эскорта избранных. Замкнувшись в гордое, полное достоинство молчания, Рент и Мирей, ставшие после чистки Лукаса гораздо более симпатичными смертниками, шествовали, насколько получалось шествовать в рубище и с кандалами на руках между жрецами. Нам пора, мадемуазель. Когда обреченных подвели к лестнице, заметил месье Дагар и предложил Эльке руку. «Ага, час Д близится, а нас все нет, просто безобразие какое-то», согласилась с улыбкой девушка. «А почему час Д?» – выгнал бровь Лукас. «Ну, время явления драконов, а час Д – условное название, чтобы враг не догадался», гордо объяснила Элька. О, -о, о уважительно кивнул маг. «А то!» – вздернула носик шутница. Элька, вновь приодетая по мрачному дарим-авероновскому стилю под надзором гала, подмигнула месье. Подобрала подол черного платья с кружевным стоячим воротником и вложила руку в ладонь провожатого.